Отряд присоскообразные, гобея социформас. Семейство присосковые, гобея социда. Пятнистая присоска, диплегогастер бимакулята. Бывает красивого кармино-красного цвета, который переходит в мясо красный на нижней стороне. Между глазами имеются светлые, по всему телу темные, неравномерно разбросанные пятна. Длина может достигать 8 сантиметров. Присоски проявляют ту же вялость, что и круглоперы, но предпочитают мелкие места глубоким. Или, быть может, только любят держаться там, где отлив на далекое пространство обнажает песок, хотя в это время они и бывают вынуждены целыми часами лежать вне воды. Описанный вид водится в изобилии у английских берегов и частью в Северном море. Держится также у скалистого дна, плотно присасывается к каменьям или старым раковинам моллюсков и выходит из этого положения только для того, чтобы схватить добычу или обезопасить себя от врага. Пища их состоит из мелких ракообразных и тому подобных морских животных, а также из маленьких рыбешек. Время размножения приходится на март. Яйца откладываются в местах обыкновенного пребывания этих рыб, а иногда и внутри раковин. Примечание. Плодовитость пятнистой присоски невысокая. Всего 200-300 икринок. Самцы охраняют отложенную икру вплоть до вылупления молоди. Обычно этот период продолжается до 4 недель. Вышедшая из икринок молодь держится в толще воды и разносится течениями. К донному образу жизни она переходит спустя 3-4 месяца, достигнув длины 2-3 сантиметров. Конец примечания. Незначительная величина и трудность добывания присосок не вознаграждают затраченных на лов усилий. Однако рыбаки любят ловить их, так как эти рыбы их забавляют. Всякий раз тотчас же снова пристают ко всякому предмету, даже к руке рыбака. Присасывание их ко дну настолько значительно, что затрудняет содержание их в аквариумах. По наблюдениям Монтегю, некоторые из этих рыб с момента своего помещения в аквариум и до самой смерти оставались приставшими на одном и том же месте, не шевелясь, И даже после смерти оставались все в том же положении. Если пробовали подсовывать им палец, то они тотчас же присасывались к нему и позволяли себя вынимать из воды, нисколько не изменяя своей позы.